«Если броня не придется совершенно по мерке, получатся ряженые». «Ничего», — сказала Таис, — «мы поедем, как настоящие амазонки, ногими, только в поясах для мечей и ремнях для колчанов». Великолепно воскликнул Александр, обнимая и целуя Таис. Афиненка вместе с Эрис и целой сотней тессалийской конницы.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 веранда на берегу, лестницы, нисходящие к воде, и удаленные берега, пропадающие в синей дымки, полуденных испарений, были совершенно безлюдны. Это место могло быть обиталищем богини или бога. Здесь, как в родной лади строения, созданные человеком, сливались с окружающей природой, становились ее неотъемлемой частью. Строители дворцов,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 Он привозил свежие фрукты и катал тайз по озеру. Когда-то старый кадусиец служил у греческого наемника и выучился говорить на Коэне. Простыми и убедительными словами он рассказывал предания об озерах, о прекрасных перри, нимфах огня, любви и мудрости, обитавших в окрестных горах, о мрачных и злобных джинах, мужских божествах пустынных ущелий, которые были в подчинении у Перри. Лодка медленно скользила по прозрачной воде, размеренно всплескивало весло. Под негромкий рассказ старика Тая сгрезила с открытыми глазами. Воздушные, с проблесками огня, в легких одеждах, беззаботные красавицы скользили над водой, обольстительно изгибаясь в полете, манили к уступам голых обветренных скал, стоявших стеною на страже запретных обиталищ духов пустыни. И Таис хотелось стать такой же Перри, ни человеком, ни богиней, свободной от тревог, увлечений, раздоров и соперничеств, обуревавших равно людей и богов Олимпа. Пробуждаясь от грез, Та с грустью и смехом, ощупывала свое плотное, гладкое, очень земное тело и, вздохнув, бросалась в холодную глубь озера, недоступную огненным красавицам. Шесть дней прошло быстро, наступил канун праздника. Посоветовавшись с тессалийцами, Афиненко решила появиться в городе вечером. С гиканьем и свистом, ударяя в щиты, подбряцание оружия оружие из бруи,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 С метательными ножами в зубах.